Крепостица оказалась городом, и не маленьким. Принадлежала вроде Черниговскому княжеству, но была на самой границе с Рязанским. От соседей частенько наведывались желающие поживиться, но их быстро отвадили. Всего через год Федор стал воеводой Козельска. Молодой князь во всем слушал опытного наставника, а уж когда князь погиб, так дела и вовсе перешли в руки Федора. Княгиня сыном все больше сидела в тереме, обливаясь слезами. Однажды Федор сказал, мол, княгиня тоскует, на что Анея резонно ответила. Плачет, тоскует по кому-то, а плачет по своей доле. молодая еще, а что ее ждет? И тут же добавила совсем как лушка: Не была бы дурой, замуж бы выдали, а она и Лариона наслушалась. Судьбу свою оплакивает, будто только ее муж и погиб на всей земле. Сама Анея судьбу оплакивать не собиралась, а мужа, говорить запретила, но вдовью долю менять не собиралась, ведь было ей всего-то три десятка годков. На вопрос брата, не рано ли состарилась, резко ответила, что старица не собирается, а свое отлюбила так горячо, что и на других уже сил не осталось. В этом была правда. У Анеи горячая любовь была с князем Ярославом Всеволодовичем, братом Юрия и Константина. Только у того семья и жонка хорошая. Княгиня Феодора немало слез пролила из-за этой любви, хотя Анея ни на что не претендовала. Она отдавала свою любовь щедро, так весеннее половодье поет землю. От Ярослава Илушку родила, хотя к тому времени уже вышла замуж. Ее муж Михайло также без памяти любил Анею. Знал, что тяжела, знал от кого, но ни разу не попрекнул – и сколько жил с ней, столько звал Лужку своей. Анея родила еще троих, двоих мальцов и Любаву. Сыночки не выжили. В год, когда свирепствовал мор, померли, а Любава вон ничего. Михайло погиб, говорили, что по княжьей воле. Хотел Ярослав вернуть себе Анею, потому как своя женка в монастырь ушла, не выдержав мужниных измен. Тогда Анея спешно собралась и приехала к брату. Князь страдал недолго, мало ли других баб красивых есть, а Анея прочно осела в Козельские и принялась командовать. Долго размышлял воевода Федор над своей и сестриной жизнью. Злость прошла, но сердце все равно не желало успокаиваться, словно что-то предчувствуя. Воевода очень не любил такое вот ощущение. Оно явно говорило о приближении перемен, а ныне перемены ничего хорошего не несли. Вдруг зверь схрапнул, но не особо беспокойно. Федор прислушался, показалось, что где-то впереди на дороге люди. Похлопал коня по шее, чтобы тот не подавал голоса. Соскочил и потянул за собой в лес. Но голос показался знакомым. «Вятич!» «Так и есть!» Сотник предупреждал, чтобы держались за ним след-след, потому что может быть рассыпан чеснок. Фёдор рассмеялся и крикнул. «Не, чесноковятич, не бросали еще. «Эгей, Фёдор Евсеевич, ты ли?» «Я». Козельск был потрясён нашим появлением и особенно нашими рассказами – у меня болела щека, потому что приходилось раз за разом повторять о сожженной Рязани, о том, как город защищался, как много воинов в татарском войске. Я пыталась сказать, что это не татары, а монголы, но меня почему-то не слушали. Зато с удовольствием слушали рассказы о героизме Евпатия Коловрата и его дружины. Стало не по себе, внимают разину рты, «Словно мы сказки рассказываем, о не страшную быль, которая завтра может повториться в Козельске. Лушка, конечно, больше всего ахала по поводу моей раны. Отец хмурился, а для Анеи главным было то, что я жива. Тетка сурово высказала за то, что осталась, а не ушла, как обещала. Если бы не вятить, что с тобой было бы? Сдохла бы». Обе сестрицы вытаращили на меня глаза, я усмехнулась, стала грубо разговаривать, а вы повоюете с моё, посмотрим, останется ли у вас хоть чуть вежливости. Но самое большое потрясение все испытали даже не от мужской одежды, в которой я явилась, не от раны на щеке, от моих стриженных волос. Я настолько привыкла к короткой стрижке, если мое орудование ножом можно назвать стрижкой, что сняла шапку, не задумываясь. Все замерли, первой отреагировала Лушка. «Ой, Настя! А где коса?» Я вдруг вспомнила, что отрезала ее, дернула плечом. Отрезала в Рязани. «Там убили всех, понимаете, всех. Осталась только я». И то случайно. Просто упала со стены на трупы и оказалась ими завалена. Потом сидела в обнимку с мертвяками три дня, пока татары из города не ушли, а потом пробралась на Николин двор и увидела перебитыми всех. Там же убила татарина, отрезала волосы и дала слово, что буду Николой до тех пор, пока не убью всех татар. Челюсти и глаза моих родственниц вернулись на место не сразу – Теперь они уже просто не знали, на что сначала обращать внимание. На мою прическу а-ля воробей, на жуткие рассказы о защите сожжения и или на то, что я сидела с трупами несколько дней. Анея шагнула ко мне. «Бедная девочка, сколько же ты вынесла?» А мне самой это самое сидение с трупами казалось таким давним, словно прошел не месяц, а все десять лет. Потом была еще дружина Калаврата. Когда мы очень успешно били татар, так успешно, что им пришлось развернуть против полутора тысяч человек целое огромное войско и даже бросить камнеметные машины. Хотелось рассказать именно об этом о том, чтобы ты испугался нас, что татар можно бить, пусть не в поле, пусть не всех сразу, но хотя бы тысячами, сотнями или просто десятками, но бить. Это же я постаралась объяснить и отцу, тот был в ужасе от моего вида, шрама и коротких волос». А по поводу битья татар покачал головой. «Вы с словно сговорились, он также твердит». Да не сговорились, а воевали вместе. Вместе в снегу ночами сидели, вместе татар рубили, вместе каверзы придумывали. «Настя, каково слушать про твои бои?» «Андрей сказал, что ты на лучшем счету у Евпатия Калаврата была, и татар с десяток уничтожила. Больше. И в Рязани несколько. Но у Евпатия все так воевали, иначе татары бы нас не испугались». «Как поверили-то, что ты парень?» «Вятич помог». «Я с него спрошу еще. Это надо же придумать. Девку в парня переодеть и воевать заставить». «Заставить? Попробовал бы не дать». Первого татарина я обварила кипятком на стене. Другому вспорола ножом горло. И еще двух зарубила, прежде чем меня саму столкнули вниз. А потом убила еще одного когда он чуть не убил меня, уже в мёртвой Рязани. Знаешь, отец, что самое страшное? Там не было белого снега, только черный и красный. Разве я могла после этого просто вернуться в Козельск? Я взяла меч, отрезала косу и назвалась Николой, поклявшись убивать и убивать этих гадов, пока смогу держать меч в руках. Сзади раздался всхлип, мы даже не заметили, что в открытой двери стоят наши женщины и тихонько слушают. Все же мои рассказы отцу были куда жестче, чем им. Не могла же я лужке рассказывать о том, каково это, пропороть горло человеку за сапожным ножом, или видеть, как вылезают на лоб глаза у ошпаренного мной татарина на стене, или как вытаскивать меч из живота убитого врага. «Кажется, отец понял, что Вятич просто не мог не взять меня в дружину. Во всяком случае, Вятичу он ничего высказывать не стал. Я потом нарочно расспрашивала сотника. Привыкать к мирной жизни оказалось довольно трудно. Я не стала снимать мужскую одежду, только выстирала и напялила снова. И шапку почти не снимала. Разве что дома, когда видели только мои. У Трофима тоже от моего вида был шок». Он долго крякал, вспоминая мою косу. Разводил руками. «Ну, оно, конечно, что ж...» Следующей сложностью с отцом снова оказался вопрос о моем замужестве. Увидев перед собой Андрея, он, кажется, едва не рухнул. Раненая стриженная дочь и ее жених рядом. Но когда Андрей стал хвалить меня как воина, сердце воеводы чуть оттаяло. «Однако, как теперь выдавать замуж вот этокое взъерошенное сокровище?» «А никак. Я не собираюсь замуж за Андрея Юрьевича. Но не потому, что он меня не берет, а потому, что он женится на лужке. А я пойду замуж за князя Романа Ингваревича». Анея блеснула глазами. «Успела сговориться?» «Да». «Ты поэтому в Рязани сидела?» «Да». «Подожди, подожди!» «За какого князя?» – прищурил глаза отец. Такого поворота событий он явно не ожидал. Дочь оказалась не только строптивой, но и шустрой. Оставили на полмесяца без пригляда, успела повоевать, от одного жениха избавилась, а другого завела. Романа Ингваревича Колуменского. «Это как же?» «А вот так!» Я вздохнула. «Если, конечно, живы останемся и я, и он. Что говоришь-то? Что дурное говоришь? Он останется жив, только как его теперь искать? Если останется, то приедет в Козельск. Тебя сватать?» – взвилась сестрица. Интересно, почему она почти не обратила внимания на то, что ее саму тоже будут сватать? Переведя глаза на тетку, я поняла – Лужка просто в курсе дела в отношении Андрея. но ну, ничего себе! А разыгрывали тут передо мной историю с моим будущим замужеством. Может, Анея меня нарочно в Рязань повезла, чтобы кого другого найти взамен Андрея? А тетке всего можно ожидать. Странно. Там далеко на Оке шла война, ржали кони, лязгало оружие, лилась кровь, кричали и умирали люди, а здесь, в Козельске, мы вели разговоры про сватовство и смену женихов. Бред. Пока все не закончится, ни о каком замужестве речи не может быть. Да кто спорит-то? Почти обиделась тетка». Нет, они не могли понять всего надвигающегося ужаса, они не готовы к такому. Они спят, как спала я, пока не увидела перед собой татарскую конницу и не завизжала во все горло от страха. Только бы не было поздно, когда проснуться, и словно услышала голос Вятича. А мы на что? Я твердо решила завтра же начать активную агитацию за то, чтобы стряхнуть сонную дурь. Дружина Романа Ингваревича действительно свернула по какой-то речке, потом были еще речки, лесная дорога, потом снова река, а потом уже наезженная дорога. Живач махнул рукой на восход. «Там Рязань, а нам направо». Вздохнув, повернули направо. Живач знал свое дело. В середине четвертого дня они уже въехали в сосновый лес, здесь Роману ничего объяснять не было нужды. Он сам знал, что за лесом Жиздра и Козельск. Только теперь князь вспомнила Насти: Где она, уехала ли, доехала ли, жива ли. Эта беспокойная барышня могла остаться в Рязани. С нее станется. Роман нутром чувствовал необычность девушки. Она словно бы и своя русская, родная. А вроде как чужестранка. Она ей сказала, что эти странности после падения лошади, мало ли кто с кобыл падает, не всем же после такого будущее открывается. Но какой бы ни была странная дочка зельского воеводы, князь понимал, что ни забыть ее, ни смириться с ее замужеством с Андреем не сможет. Где сам Андрей-то? Фома, примчавшийся от Евпатия, был настолько плох, что его пришлось отправить весь, чтобы отлежался». Про Евпатия рассказал, а про Андрея Роман и спросить не успел. Евпатий умница. Как почуял, что дальше людей терять будет пустую, молодежь с кем-то в Козельск отправил. Верно. Ни к чему молодежь зря класть. Она еще пригодится с батыем биться. Татары на Руси не на один день. Эти пока все не пройдут, не уйдут с земли русской. А мы что ж, позволим им всю землю русскую пройти, возмутился сам собой Роман Ингваревич. Все это время он старательно гнал от себя мысли о девушке и о том, кто остался жив, а кто нет. Видел, как рвались татары к воеводе, как посекли его, как радовались, видно, и впрямь им не давал покоя стяг самого Романа. Это позволило князю выскочить на какого-то хана, по обличью понятно, что не сотник, скорее темник. Удачно получилось садить в него копье калаврата. Возникшая паника дала возможность рвануть всей дружине. Конечно, прорвались не все, но многие. И теперь за романом Козельску подходила довольно большая сила. Знать бы только, куда после колонны пойдет Батый. Если на Владимир, так там великий князь, ему есть кем обороняться». А еще лучше, если войско поделится, тогда и их разобьют по частям. Только бы не бежали, как все Всеволод Юрьевич. Про себя и своих людей Роман знал, что переведут дух Козельске, поймут, куда пошел Баты, подновят оружие, наберут новых стрел и снова в бой, где бы татары ни были.